Но назревала другая ссора с миром. Байрон не успел сделаться Брэмелем и восхищаясь автором Ватека, не пошёл по пути волшебной сказки. Лондон, город страшной нищеты и невероятных колониальных богатств, был всё-таки столицей страны, в которой обитало 10 миллионов жителей. На севере была Шотландия, уже давно расставшаяся со своей самостоятельностью. Там насчитывалось около 2 миллионов Ирландия, которая ни на минуту не забывала о вековой вражде к англичанам-завоевателям, имела население в 5 млн, из которых искусственно насаждённые землевладельцы и чиновники были преданными гражданами Соединённого королевства. Всё остальное население этой страны кипело и бушевало, а в тот год, к которому относится наш рассказ, Ирландия представляла собой бочку с порохом. В Лондоне жила десятая часть английского населения. Это был самый населённый город тогдашней Европы. И подобно тому, как 10 лордов владели почти всей территорией лондонского центра, так и 9/10 земель Соединённого королевства принадлежали всего лишь 10.000 землевладельцев Англии. Английские кредитки ничего не стоили, несмотря на парламентский биль о принудительном паритете. И если в первой главе читатель нашёл описание рабочих волнений, то мы могли бы дать материал и о крестьянских беспорядках Англии, возникавших каждый раз при выселении обедневших фермеров или при помещичьем объявлении о взимании арендной платы по курсу беспаритета, причём этот денежный лаш между помещиком и мелким арендатором, лаш грабительский, всегда кончался победой помещиков. В этих условиях такой богатой одарённой натуре, как Байрон, с его бедным наследством и протекающими потолками родового замка, довольно трудно было удержаться на почве влечения к дендизму или подражанию Бэкфорду. Его влекли другие интересы, другая борьба.